Глава двадцать вторая. Такси останавливается возле моего подъезда. Торопливо расплачиваюсь с водителем, и сердце сжимается от нехорошего предчувствия. И почему-то мне очень страшно возвращаться домой. Как будто... Как будто Олег уже в курсе того, что я виделась с Андреем. Посматриваю на часы. Полночь. В телефоне пропущенные вызовы от мужа. Надежда, что Олег еще возится с Прохоровым на месте пожарища, тает. Я теряюсь. В лифте нервно тереблю ручки своей сумочки. Как теперь объяснить Олегу, почему я не дома? Стальные двери лифта распахиваются на этаже, и от страха сердце летит куда-то вниз. Олег стоит на лестничной клетке, скрестив руки на груди. Он мрачнее тучи. Пристальный взгляд пронизывает меня насквозь, заставляя сжаться в комок. Я вдруг понимаю, он знает, где ты была, Оля. Ледяным тоном спрашивает он вместо приветствия. Останавливаюсь напротив него, обхватив плечи руками. Хочу что-то сказать, но не получается. Сердце колотится, кровь стучит в висках на батом. «В глаза мне смотри. Или совесть не позволяет?» Горько усмехается он. Я со страхом смотрю на него. Куда подевался тот Олег, которого я так люблю? Мужчина, который всегда мне верил. Его взгляд проницательный, прямой, леденящий. И от этого взгляда мороз по коже. «Впрочем, можешь не говорить. Летит следом. Мне уже все рассказали». Несколько мгновений мы неотрывно смотрим друг на друга. Я хочу ему всё объяснить, но почему-то не могу. Я только одного не понимаю. Ты что, забыла, как мы тебя на глазах у всего подъезда у Соколовского отбивали? Забыла, сколько синяков было на твоём теле после вашего с ним тесного общения? Как папе твоему скорую вызывали? Всё забывается, да? Олег, я. Да что ты такое говоришь? Выкрикиваю наконец. Всё, не могу больше прикраваю его рукой, схлипываю. Толкаю его грудь, распахиваю дверь квартиры. Чувствую, он в ярости. Его ярость бурлит внутри, грозит выплеснуться наружу, и он сдерживается из последних сил. Захожу в прихожую, сбрасываю туфли. Правда говорят, что работа в органах накладывает определённый отпечаток на человека. Сейчас Олег проводит свой очередной допрос. Он не видит разницы между мной и теми людьми, с которыми приходится иметь дело по работе. Но я так не хочу. Не хочу допроса от человека, который имеет надо мной неограниченную власть, потому что я его люблю. Дверь хлопает с такой силой, что в моих любимых французских окнах на кухне звенят стёкла. Олег хватает меня за руку и разворачивает к себе лицом. "Я спросил, где ты была, Оля? Ты не ответила. Или думаешь, что твои слёзы помогут скрыть измену?" Я широко распахиваю мокрые от слёз глаза. Кажется, мне не хватает воздуха. Олег продолжает сжимать мою руку, и от этого я чувствую дискомфорт. Измену, вырывается хрипло. Это ты говоришь мне про измену? Пытаюсь вырваться, но Олег меня не отпускает, притягивает к себе, сжимает руку ещё сильнее. А как назвать твою ночную встречу с этим чудовищем? выдыхает он мне в лицо. У меня перед глазами всё темнее от злости. Хочешь знать, где я была? Кричу так громко, что на лестнице появляется сонный Матвей. «В гостиницу к твоей Свете ездила! Отдать вот это! И сказать, чтобы она не смела лезть в нашу семью!» Выхватываю из сумочки фотографию и визитку с золотистым тиснением. И с размаху бью ими мужа по лицу. Не знаю почему. Просто, просто не могу спокойно переносить его давление на мою психику. Олег вздрагивает. Бледнеет. «Очумела совсем, что ли, Оля?» Орёт на меня. «Оля!» И нечего меня допрашивать, понял? кричу хрипло в ответ. Особенно после того, как принёс в дом эту фотографию, а потом к ней ездил, чтобы по телевизору интервью вместе дать. И вашу с ней свежую фотографию в сети я тоже видела, там, где вы вместе. Мама, мама! слышу испуганный голос сыном на лестнице. Папа, ну ты чего? вклинивается между нами Матвей. Прекратите, время видели? Я никому не ездил. Я работал. Отталкивая сына, наступает на меня Макаров. И я вдруг понимаю, что за спиной стена, что отступать больше некуда. А вот ты каким образом оказалась в объятиях бывшего? А? Что, старая любовь не ржавеет? Да я случайно на него там наткнулась, когда ждала твою Громову. Ты ждалась? Растерянно смотрю ему в глаза, качаю головой. Не получилось. Внезапно чувствую дикую усталость. Бросаю сумочку на комод и медленно иду к лестнице. Мам, мой папа вернулся в город? Звенит посреди напряжения тревожный голосок Артёма. В воздухе виснет пронизанная напряжением тишина, и вот уже все взгляды направлены на него. Опираясь на костыль, мой сын стоит наверху и во все глаза смотрит на меня. Я только сейчас понимаю, что он стал свидетелем некрасивой ссоры. А ещё эта странная предательская надежда в его взгляде, как будто Как будто все усилия, которые прикладывал Олег последние годы, обесценились в одно мгновение, потому что в городе появился родной папаша. Но почему дети так тянутся к родным по крови? Почему? Мое сердце сжимается от отчаяния. Артем, послушай. Выдыхаю хрипло. Я не знаю, что твой родной отец делает в городе. Мы столкнулись случайно. Думаю, он здесь проездом. А дяде Олегу сказали неправду. Я даже догадываюсь, кто оборачиваюсь и с укором смотрю на мужа. Да, я знаю, кто тебе позвонил. Знаю, кто напел едовитых подробностей, которых не было. Как от неё избавиться? Как избавиться от этой дряни? мелькает в голове новый вопрос. Подхожу к Артёму, поглаживаю его по растрёпанным волосам, прижимаю к себе, целую в макушку. Мой маленький воробышек. Оль. Слышу голос Олега. Он стоит внизу у лестницы. Давай всё спокойно обсудим, а? Он не спускает с меня глаз. Растерянно проводит ладонью по волосам. Его отпустило. Минтовские замашки исчезли. Он уже готов идти на мировую. Чуть позже. Сейчас не могу, прости. Мне необходимо побыть одной. Сейчас мне совсем не хочется с ним разговаривать. Всё так запуталось. Так сложно понять, где правда, где ложь. Я буду ждать тебя на кухне. Летит предложение. Посматриваю на него из-под лобья. Лучше не надо. Обнимаю Артёма за худенькие плечи и увожу его в комнату. Помогаю ему лечь в кровать. Мам, он правда здесь? Обнимая меня за шею, возбуждённо шепчет сын. Папа вернулся? И в глазах столько надежды. Зажмуриваюсь на миг. Началось. Сыночек, папа тебе ни к чему поверь. Он не очень хороший человек. Он не умеет любить. Он может делать только больно. Шепчу в ответ. Артём хмурится. Надежда во взгляде меркнет. Он отпускает мою шею и укладывается в постели. "Но ну чего тебе не хватает, а?" шепчу растерянно, растирая по щекам слёзы. "У тебя ведь всё есть. Зачем тебе родной отец?" Артём отворачивается к стене, накрывается одеялом с головой и упорно молчит. Но я слышу, как он сопит. А значит, он плачет. Боже, он не пролил ни слезинки, когда сломал ногу, а сейчас его невозможно остановить. Моё сердце раскалывается пополам. Я сижу на краю его постели, закрыв лицо руками. По щекам текут горячие слёзы. Стиснув зубы, я тихо плачу вместе с сыном вместо того, чтобы убедить его в том, что Андрей Соколовский не хороший человек. Почему-то этому мальчику нужен только Андрей. Он страдает, и я страдаю вместе с ним. Ведь я лучше всех знаю, каким чудовищем является Андрей Соколовский. Но я мать. Я предана своему ребёнку. Я люблю его больше жизни. Сейчас он несчастен, и я несчастна вместе с ним. Я вдруг осознаю, что перед глазами у него Олег и Матвей. Они родные друг другу. А Артем как отщепенец. Нет, его приняли в семью Макаровых, как и меня. Но ему нужен свой, родной папа. Олега он воспринимает не больше, чем старшего друга. И это невозможно изменить. Меня накрывает паническая атака. Я что, снова вернулась к тому, что было пять лет назад? Стою между семьей Макаровых и Андреем Соколовским? Я будто оказалась на краю пропасти. Макаровы меня не простят, если я разрешу Артёмке быть с отцом. А если запрещу, меня никогда не простит родной сын. Рассеянно поглаживаю Артёма по спине. Поднимаюсь и тихо выхожу из комнаты. Не хочу, чтобы он видел, как я плачу. Натыкаюсь на крепкую грудь Матвея. Тот неуклюже переминается с ноги на ногу у двери. Он растерян, не знает, как вести себя со мной. «Тётя Оль, папа ждёт вас на кухне?» Невнятно бурчит он и проскальзывает к Артему в комнату. И я киваю, желая освободить Матвея от возложенной на него ответственности. Но совсем не хочу сейчас разговаривать с Олегом.